Уже стоя на земле у левой консоли усталого мига, подполковник Лисицын, придерживая ладонью лезущие на лоб и стянувшиеся в ком отсохшегося пота пряди волос, посмотрел на пулевые пробоины в левой плоскости, метра на полтора от сопряжения консоли с фюзеляжем. Пробоин было три, и легли они в пространстве размером с тарелку неожиданно элегантным равносторонним треугольником. Если бы поврежденная машина была бы чьей-то другой, он, возможно, даже подумал бы, что это красиво. Сейчас, разумеется, нет. Не считая трех или четырех потерянных килограммов веса, а также инвалидности, настигшей через сорок лет после конца этой войны двоих из четверых, участвовавших в этом бою советских летчиков, а также того, что открыть вечером выданную им на стол бутылку коньяка летчики так и не смогли, это повреждение оказалось единственным, чем впервые поднявшееся с Олегом в воздух чужое звено заплатило за свои и его жизни. Случившаяся в районе аэродрома Аньдун стычка стала одной из нескольких десятков воздушных схваток средней интенсивности и минимального военного значения, произошедших в этот день. Поймать едва взлетевшие либо садящиеся с пустыми баками эскадрильи американцам на их поле не удалось, как не удалось это и прочим ударным группам, имевшим сходные задачи. Так что эта часть плана не сработала. В остальном же воздушное сражение 5 февраля 1953 года прошло вполне обычно, отличаясь от многих других только почти полным задействованием всех наличных сил Объединенной Воздушной Армии, по мнению ее штаба, сумевших максимальным усилием и немалыми жертвами не допустить прицельного удара стратегических бомбардировщиков по железнодорожным мостам и электростанциям. Как обычно, роль 64-го ЯКа в этом успехе даже по сводному месячному отчету ОВА не была отражена ничем, кроме нескольких цифр. То же, что роль бомбардировщиков в этой операции американских ВВС была отвлекающей, было осознанно далеко не сразу. Фактически свою настоящую роль выманить на масштабное воздушное сражение все боеспособные истребительные части ОВА, несколько микроскопических на одно звено групп сверхкрепостей сыграли отлично. Ни один из бомбардировщиков сбит не был, а три десятка боев, принятых непосредственным прикрытием крепостей, группами расчистки, свободной охоты и выделенными для блокирования отдельных аэродромов звеньями и эскадрильями оказались в итоге достаточно результативными. Три звена 334-й эскадрильи 4-го истребительного авиакрыла ВВС США, вступившие 5 февраля в схватку с превосходящими силами ВВС Ноак над аэродромом Андун потеряли в тяжелом и продолжительном десятиминутном бою один F-86 «Сейбр» и одного пилота, вероятно, попавшего в плен, что так никогда и не было подтверждено северокорейской стороной. Несмотря на то, что на самом деле ни 913-й «ИАП», ни какая-либо другая часть 64-го «Яка» или «Ова» не понесла в этот день в районе Андуна никаких потерь. Оставшиеся в живых пилоты американской эскадрильи заявили, что им удалось уничтожить в воздухе пять мигов. Шестая заявленная победа была отклонена командованием после тщательного сопоставления отчетов летчиков с материалами объективного контроля. Таким образом, соотношение потерь и побед в этом конкретном бою составило 5 к 1, что было ровно в два раза хуже, чем считающийся обычным для войны в Корее 10 к 1 в пользу авиации США. Случившееся было объяснено тем, что американские летчики столкнулись с пилотами, явно превосходящими по своей боевой подготовке, обычной части китайцев и корейцев. По слухам, в Корее действовали и советские летчики. Тем не менее, пять якобы сбитых истребителей МиГ-15 и соотнесенные после открытия советских архивов с именем старшего лейтенанта Тимофеева потерянный Сейбр были навечно запечатлены в отчетах прославленной эскадрильи и навсегда остались доказательством того, что эта война не была простой ни для кого.